Глава пятьдесят седьмая. Через полдня я встретился с Микаэлой Фентон в последний раз, на дороге за чертой города. Я топал пешком, она ехала в своем джипе. С шумом промчалась мимо меня и резко свернула влево, перекрыв мне дорогу. Передний бампер буквально на волосок не доехал до ствола того самого дерева. низкорослого, искривленного, уродливого, почти совсем без листочков, единственного растения на многие мили в ту и в другую сторону, которая выросла здесь выше человеческого колена. «Ты ушел и даже не попрощался», — сказала Фентон. «Ведь все еще спали», — пожав плечами, ответил я. «Я пыталась тебе позвонить?» «Той мобилы у меня больше нет, я выбросил ее в мусорный бак». «Я так и поняла». и поехала тебя искать. Подумала, что ты, скорее всего, где-то на этой дороге. Других из города больше нет. Все еще думаешь добраться до океана? Пока не дойду, не остановлюсь. И не передумаешь? Без вариантов? Я помотал головой. но ну, тогда просто хочется поблагодарить тебя. И Майклу тоже. Он пришел в себя? Да, еще слабенький, но уже разговаривает. Он сказал тебе, что же у него такое было? Что так хотел получить Дендонкер? Он назвал эту штуку своей страховкой, справочник кодов. В нем было записано, что находится внутри всех снарядов, которые заготовил Дендонкер. Он был ему позарез нужен, чтобы выжать максимум денег за их продажу. И где же он его прятал? Свернул в трубочку и засунул в перекладину школьных футбольных ворот. Потрясающе. «Есть еще кое-что. Я позвонила Соне, она вернулась. И знаешь что? Она мне очень понравилась. Может быть, и вправду станет моей невесткой. Если так, я ничего не имею против». Я промолчал. Фентон склонила голову набок «Ну что, даже на денек не останешься?» «Не вижу смысла. Через десять минут уже надоем тебе до чертиков. Умолять станешь, чтобы я поскорее убрался». «Сомневаюсь». «Точно тебе говорю». Я повернулся и пошел дальше. «Гляди, не ровен час, возьмешь и пристрелишь».